Вульф никак не мог привыкнуть к этим долбанным звукам. Если бы не они, он, конечно, чувствовал бы себя гораздо спокойнее. А попробовал бы кто-нибудь успокоиться и сосредоточиться, когда вокруг что-то трещит, шаркает и грохочет, мать его. И как эти полярники тут с ума не сходят, черт ты знает. У него-то точно крыша бы поехала за неделю, не больше, как пить дать. ФБРовец изо всех сил старался не думать о хищнике, Он вновь развернулся и побрел через зал, то и дело косясь на безмолвные громады машин. Рядом с ними Вульф ощущал себя совсем никчемным и слабым. Монстры таращились на него своими квадратными фарами, словно замерзшие, прикинувшиеся мертвыми хищники – львы. Или гризли. Вот недаром их так назвали – гризли. Такие же страшные, мать их. Казалось, они сейчас кинутся на человека, сомнут, перемелют своими огромными колесами, размажут хромированными радиаторами. Вот черт, а! Вульф даже отошел к стене. На всякий случай. Мало ли что. Может, какой-нибудь из этих фордов сейчас покатится и... Ну ты, приятель, совсем рехнулся. Как он покатится-то? Сам по себе, что ли? Очухайся, друг. Проснись, а ау! Это тебе не роман Стивена Кинга. Чего ты обделался? Вульф согласился сам с собой, что да, это, конечно, не роман. Но машины бывают действительно катаются сами, например, когда у них тормоза барахлят. И даже если у этих с тормозами все в порядке, все равно лучше отойти в сторонку, так спокойней. А может быть хищник совсем в другом месте? Он круто развернулся и пошел в обратную сторону к двери, оборачиваясь на ходу. Его все больше точила тревога. Что-то было не в порядке, но Вульф никак не мог понять, что именно. Будто кто-то огромный и злой брел за ним следом, невидимый и от этого еще более страшный. Возможно, это ощущение создавалось тусклым аварийным освещением, которого явно было недостаточно для такого большого помещения. А может быть все те же звуки шагов, обваливающиеся на ФБР-овца с потолка, или что скорее всего и то и другое вместе. Но как бы там ни было, Вульф боялся. Причем этот страх, необузданный и не имеющий конкретного реального воплощения, оказался гораздо сильнее всего, что ему доводилось испытывать в жизни. Даже когда однажды в него стреляли из кольта питона, он и то так не струсил. Тело от груди до ног превратилось в абсолютно пустое вместилище ужаса. Черный, нереально холодный шар перекатывался в этой жуткой пустоте. Шар, катаясь, образовывал в животе сосущий вакуум, который так и норовил притянуть к себе мозг и жилы из ног, размазать их по тонкой стенке брюшины. От этих мыслей Вульфа чуть не стошнило. Он попытался сглотнуть слюну, но та оказалась неожиданно густой и горькой, и не полезла в саднящее горло. ФБРовцу пришлось плюнуть прямо на пол. А может быть эта тварь прячется за машинами? Шальная идея родилась в его голове. А что, если обстрелять долбаные колымаги из автомата? и зарешетить к чертовой матери? Вот славно было бы! Нет, Вульф знал, что не сможет сделать ничего похожего по двум причинам. Во-первых, машины не имели никакого отношения к нему и его тревогам. А во-вторых, выстрелы могли привлечь хищника, если его там нет. А это было бы гораздо хуже. Да уж, гораздо хуже. Мрачное предчувствие подступило вновь. Вульфу показалось, что кто-то наблюдает за ним из-за спины. Он принялся подозрительно оглядываться, разворачиваясь и стараясь держать автомат перед собой. Полумрак, царивший в помещении, мешал ему рассмотреть все уголки. Вульф поднял голову и начал прислушиваться. Не слышно ли шороха и грохота жести в вентиляционной трубе? «О, Господи, скорее бы вернулся Шефер!» – в панике подумал он. «Скорее бы, скорее бы, скорее бы, скорее бы!» В эту секунду помещение озарилось ярким дневным светом. Отблески мелькнули на хромированных передках Фордов. Он даже не сразу сообразил, откуда же падает свет, настолько сильно был напуган. Вульф хлопал глазами. Сердце, внезапно появившееся в пустой, как барабан груди, стучало с такой силой, что, казалось, ребра сейчас не выдержат и вылетят, прорвав куртку. Лишь когда раздался резкий хлопок закрывающейся двери, ФБР ведь понял природу вспышки и чуть не рассмеялся. Господи, ну конечно же, это же Шефер вернулся. Спустился по наружной лестнице и вошел через дверь. Вульф обернулся и растерянно замер. В помещении никого не было. Несколько секунд он даже не мог заговорить, жадно глотая воздух и обводя техноблок бегающими глазами, в которых застыл ужас. «Дач?» – почему-то шепотом спросил Фбровец «Дач, это вы?» Внезапно гулкое помещение наполнилось голосами. Настоящими, реальными, человеческими голосами. «Кто ты, мать твою?» Это был голос крепкого старика, незнакомого Вульфу. «Кто ты такой, ублюдок?» Фебееровец опешил. «Люди? Здесь какие-то люди? Но почему он тогда никого не видит?» «Кто ты? И что тебе нужно?» – вдруг заорал из полумрака другой парень. «Отвечай, или я стреляю!» Вульфу показалось, что он сходит с ума. Голоса двигались вокруг него, но рядом никого не было. Никого! «Черт!» – вдруг истошенно заорал ФБРовец. «Кто вы? Что здесь происходит? Что здесь, мать вашу, происходит? Где вы все?» Ладно, смотри в оба, тут же отозвался дач. Как дела, напарник, все в порядке? Теперь это был Херриган. Хочу на это надеяться, снова дач. Дач, Херриган, вопил Вульф, где вы? Глаза его выкатились из орбит. Язык почти не слушался. Сумасшедший дикий ужас охватил ФБР-овца. Кто-то был рядом с ним. Он ощущал дуновение ветра, какое-то колебание воздуха, словно некая громадная масса перемещалась вокруг него, создавая воздушный поток своим гигантским телом. Голоса становились все громче. Они разрывали перепонки Вульфа, сокрушали мозг, превращая его в серо-кровавую кашу. В довершение жуткое эхо, еще более усиливая выкрики, давило на человека сверху. На одну секунду в голове ФБР-овца созрела последняя, более-менее связная мысль. В его мире на Земле не может быть настолько страшно. Он уже умер, и это ад. Только в аду бывает настолько дикий запредельный ужас. Ужас, убивающий, разлагающий тело и разум. А затем мозг Вульфа окунулся в темноту безумия. Провалился в эту бесконечно бредовую бездну. И начал свой короткий полет в никуда. Он уже не слышал крика дача «Вульф, уходи, хищник здесь!» Не слышал грохота автоматной очереди, когда его собственный палец вдавил курок, не ощущал биение М16 в своих ладонях. Пули летели во всех направлениях, ударяли в вездеход, в колеса одного из гризли, прошивали стены технического блока, с визгом рикошетили, попав в стальной каркас строения. Джи посел на простреленные правые колеса и завалился на бок. В следующую секунду лобовое стекло с треском лопнуло, рассыпавшись по полу мириадами драгоценных камней. Несколько пуль с глухим стуком пробили капот, еще одна стукнулась от толстое стальное колесо вездехода и ушла в сторону, брызнув желтыми искрами. россыпи гильз устилали пол у самых ног сошедшего с ума фбр ФБРовца. Наконец обойма опустела, от раскаленного ствола поднимался голубой ленивый дымок. Вульф дико озирался, скаля рот в безумной улыбке. Кожа на переносице сморщилась, верхняя губа поднялась вверх, обнажив ровные белые зубы. В глазах горел маслянистый огонь. Сейчас ФБРовец больше напоминал бешеного пса. Что-то прошелестело в воздухе, и Вульфа со страшной силой отбросила к стене. Он не упал, а так и остался стоять. Автомат вылетел из рук и теперь валялся на полу в двух ярдах от него. Вульф не понимал, что происходит. Какая-то неведомая сила обволакивала тело ФБРовца с жутким напряжением, расплющивая человека о стену техноблока. Он не знал, что представляет из себя ловчая сеть хищника. Но если бы даже и знал, то сейчас не смог бы этого понять. Пневмозахваты впились в стальной каркас техноблока, увеличивая нажим на тело натяжением сети. Автоматика срабатывала безошибочно и затягивала ловушку до тех пор, пока жертва не переставала сопротивляться, намертво притянутая к стене. Вульф же продолжал рваться, стараясь освободиться из смертельных объятий. Прутья каркаса впились ему в спину, ощутимые даже сквозь куртку. Ячейки тонкой сети прошли сквозь одежду и начали кромсать тело. Кожа на лице лопнула и кровь хлынула по шее, подбородку, лбу темными дорожками сползая на грудь. И тогда Фоберовец закричал от дикой невыносимой боли. Этот жуткий предсмертный вопль взметнулся под купол и вновь вернулся к Вульфу, словно издевательская шутка, хриплый и страшный. И он рванулся, собрав остатки сил. Натяжение возросло, пневмозахваты выполняли свою задачу точно и на совесть, затрещали, ломая серебра, хрустнув, раскололся один из позвонков. Вульф захрипел и обмяк, теряя сознание. В ту же секунду рядом с ним возникло странное голубоватое свечение. Яркие искры окольцовывали огромную невидимую в полумраке фигуру бегущими электрическими дорожками. Они завихрялись, плыли, перетекали одна в другую, соединялись и расходились вновь. Все это фантастическое действо сопровождалось легким потрескиванием разрядов. Еще через мгновение в воздухе начало формироваться темное существо. Казалось, что это материализующийся призрак, явившийся из мира мертвых, чтобы свести счеты с живыми. Фигура обретала плотность и все более отчетливые формы, превращаясь в жуткое человекообразное существо, громадное и сильное. Оно смотрело прямо перед собой на распятое у стены совершенно неподвижное тело жертвы. Человек выглядел жалким и беспомощным. Кровь, падая на пол тоненьким ручейком, образовала небольшую лужицу. Чудовище подошло ближе. Глаза вспыхнули желтым ненавидящим огнем, Сканер снял показания, обследовав бесчувственную фигуру.